На сибирских реках бывало всякое. Случалось и нежданная прибыль воды. Алёшка это хорошо знал. кое как подавивший испуг, оставшийся от худого сна, Алёшка попытался опять заснуть, но не успел. Внезапно налетела буря. Река взбудоражилась, волны заколотились о берег, засвистели, сгибая до корней тальниковые заросли. Задрожала земля от ударов вывороченных деревьев. Алёшка прикрылся брезентом, лег поближе к огню. Жутко было слушать оглушительный треск и хруст тайги, бешеный плеск воды, бойный шум песчаных осыпей, обнаженных свежими обвалами яров. Алёшка вытягивал шею, сматывался в темноту. И хотя вокруг не было ни одного большого дерева, ему мерещилось вот-вот сучья падающие лесины, Ударит его подомнут под себя. Буря ушла куда-то далеко-далеко в неведомые дебри тайги, но на смену ей надвинулся холодный дождь с градом. Алёшка слушал, как градинки стучат в брезент. Зима наступает, все кончено. Обратно не выбраться. Но, как это часто бывает после бури, даже поздней осенью, рассвет наступил ясный, дождь перестал и на восходе солнца блеснуло из-за леса, как бы напомнив, что оно существует. Не теряя ни минуты, Алёшка тронулся в путь. Он проплыл три или четыре плёса, когда увидел вдали высокий берег, поросший ровным кедрачом. «Неужели это кедровый ярд?» — подумал он, не веря ещё сам себе, но приглядываясь к берегам. Скобее, ходивший в начале прошлой навигации по тыму, сказал ему — Кедровый яр ли всей душа ты узнаешь и днем, и ночью. Река прямо упирается в него. Это первая примета. Вторая, такого длинного яра на тыме больше нет. Час мимо него едешь. Есть третья примета. Километра за два до кедрового яра впадают в тым две речушки. Одна с правого берега, вторая с левого. Каких проедешь, посматривай. Склад в самом начале яра. Дорогой Алёшка и так и этак воображал свою встречу с Надюшкой. Все ему представлялось обычным, простым. Он поздоровается с ней, поговорит о том о сём, и только потом уже скажет, кто он такой. Наверняка она его не узнает. Сколько лет прошло с тех пор, как они виделись, да и виделись-то всего один раз. Но теперь, когда до встречи оставались считанные минуты, Алёшка почувствовал и волнение, и тревогу. Ему показалось, что не так-то легко объяснить надюшке причины, побудившие партийную ячейку базы, отправить его в этот далекий и рискованный путь. Да ведь может случиться и так, что, выслушав его, она не пожелает поехать с ним. Как бы управляющий Сип Пушниной не оказался прав, сказав Каткину, что нельзя благодушествовать, когда имеешь дело с выходцами из классово чуждой среды. Наконец может произойти и так. Надюшка ушла в тайгу на промысел и вернется через неделю. Ему же не только неделю, но даже и дня нельзя здесь сидеть в ожидании. Все эти мысли всколыхнулись в Алешкиной голове, когда, проплыв мимо устья двух речек, он увидел на чистом склоне Яра продолговатый амбар на высоких стойках, а ниже его окошечко и дверь, ведущую в землянку, которая по местному называлась Карамо. Возле Карамо чуть дымился костер. Еще ниже, на песке у реки, лежали перевернутые вверх дном тесовая лодка и обласок. Подплыв поближе, Алешка решил как-то известить живущих здесь людей о своем прибытии. «Эй, кто тут есть живой-здоровый!» — крикнул он. Эхо далеким неясным отголоском отозвалось на его призыв, и снова все затихло. И, ждав с минуту, Алёшка крикнул ещё раз, громче, протяжнее. Дверь землянки распахнулась, и Алёшка увидел женщину в длинной юбке, в полушубке, завязанную полушалком по-зимнему, лицо прикрыто до самых глаз. Несколько минут женщина присматривалась к Алёшке, и когда он подплыл к самому берегу, вдруг бросилась назад в землянку. Что она? Не то меня испугалась. С беспокойством подумал Алешка, не зная, как ему теперь поступить. Идти ли в землянку или ждать возле костра.